Глава 11. Наш путь по Северному Тибету. Продолжение. 11 23 октября, 15 27 ноября 1879 года. План дальнейшего движения. Выход из гор Кукушели, опять равнина, хребет Думбуре, разъезды для отыскания пути, горы цаган Цаганубо, следы прежних кочевок. Верхнее течение Голубой реки. Охота на диких яков. Кратковременная дорога. Трудности пути. Река Токтунай-Улан-Мурень. Затруднительность летнего движения через Северный Тибет. Неожиданная услуга. Переход через реку Мур-Усу. Плато и хребет Танла. Йограи и Галыки. Наш подъем на Танла. Нападение Йограев. Горячие минеральные ключи. Спуск Станла, новое повышение местности, тревожные вести, встреча тибетских чиновников, необходимость остановки. План дальнейшего движения Прогнав от себя монголы, мы остались без проводника в пустыне Северного Тибета. На сотни верст вокруг нас расстилались необитаемые людьми местности. Нечего, следовательно, было и думать о том, чтобы добыть нового проводника — Пришлось опять прибегнуть к разъездам как единственному средству, которым можно было кое-что узнать про путь впереди и избавиться от напрасных хождений со всем караваном по неудобным местам. Размыслив хорошенько, я решил прежде всего идти прямо на юг, чтобы попасть на реку Мур-Усу, вверх по которой, как то было узнано еще в 1873 году, направляется в Лхасу караванная дорога монгольских богомольцев. По этой дороге мы рассчитывали, ориентируясь кое-какими приметами, более или менее правильно держать свой дальнейший путь. Выход из гор Кукушели. Но прежде всего необходимо было выбраться из гор Кукушели, в которые завел нас прогнанный вожак. К общей радости беда эта разрешилась скоро и удачно. На следующий же день мы угадали направиться одним из поперечных ущелья хребта и без всякого труда вышли в его южную окраину. Здесь перед нами раскинулась широкая равнина, за которой стояли новые горы, как оказалось впоследствии, то был хребет Думбуре. Все названия рек, гор, урочищ и прочее, по которым мы шли теперь без проводника, могли быть узнаны нами лишь на обратном пути от вожака Монгола, возвращавшегося с нами из Тибета в Цайдан. Через него должен был лежать наш дальнейший путь, направление которого теперь нужно было угадать. Поэтому двое казаков посланы были в разъезд на один переход вперед. Сами же мы остались дневать. Во-первых, для того, чтобы дождаться результатов разъезда. Во-вторых, чтобы познакомиться с характером южного склона гор Кукушили. И, наконец, чтобы просушить звериные шкуры, собранные за последнее время для коллекции. Погода тому благоприятствовала. После сильных холодов и снега, выпавшего в 1-3 октября, теперь стало вновь довольно тепло. Снег на равнинах и южных склонах гор почти весь стаял, но северные горные склоны по-прежнему были покрыты снежной пеленою. Опять равнина. Вернувшиеся из разъезда казаки объяснили, что они ездили вверх за двадцать вперед, и что везде местность удобна для движения каравана. С большим вероятием можно было рассчитывать на таковой же характер равнины и по всему ее поперечнику, поэтому мы решили идти прямо к горам Думбуре и там уже поискать перевалы через этот хребет. Переход совершен был в два дня, совершенно благополучно. Небольшая задержка случилась только на речке Хапчик-Улан-Мурень, впадающей, вероятно, в Мурусу, левый приток Мурусу или Дречу, как называют в Тибете Янзы, на которой лед еще не держал верблюдов. Тогда казаки и солдаты прорубили и проломали, стоя выше колена в воде, поперечную канаву, по которой провели вброд всех вьючных животных. Холмистая равнина, где мы теперь проходили, имела около 15 тысяч футов абсолютной высоты. На востоке она замыкалась соединившимися хребтами Думбуре и Кукушули, к западу тянулась за горизонт между теми же горными хребтами. По нашему пути эта равнина в своей середине изобиловала небольшими ключевыми озерками, в которых водились мелкие вьюнки. Почва здесь была песчаная, по ней росли несколько видов злаков, острогалы, касатик, а также сады. Сауссурая вернерия анафали. Словом, степная флора мешалась с альпийской. Так и во всем северном Тибете. То горные альпийские растения спускаются в долины, то, наоборот, степная флора лезет в горы. Хребет Думбуре. Хребет Думбуре, как уже было сказано в девятой главе, стоит вместе с горами Кукушули на протяжении Баян-Хараула и тянется к западу верст на 450 от низовья реки хапчик мурини По распростным сведениям, Хребет Думбуре тянется на запад-далее меридиана западного угла гор Танла, оканчивается у меридиана 92 градуса восточной долготы. Подобно многим другим хребтам северно-тибетского плато, он направляется прямо по параллели и имеет большей частью мягкие, удобно доступные формы, в восточной своей части несколькими отдельными вершинами и небольшими группами переходит за снеговую линию в западной же половине Думбуре снеговых вершин, по собранным сведениям, нет вовсе. Также бедны описываемые горы и скалами, которые, как везде в северном Тибете, заменяются россыпями. По нашему пути высокие скалистые вершины виднелись лишь далее, к востоку, а россыпи состояли из красного песчанистого известняка. На северном склоне думбура изобильны качковатые болота, мотушерики, по которым пасутся дикие яки, здесь же живут тибетские жаворонки и во множестве роют свои норы пищухи. За этими пищухами все еще продолжали охотиться медведи, и один из них, великолепный самец, был убит казаком Калмыниным. Вновь добытый экземпляр медведя красуется ныне в музее Санкт-Петербургской академии наук вместе с самкой, убитой ранее того в горах Кукушули, препаратом Коломейцевым. Сало от обоих зверей поступило в число наших продовольственных запасов. Мы ели его с дзамбою вместо масла, которого теперь не имелось, зато мясо добывалось в изобилии. и мы ежедневно истребляли его вдоволь, вопреки уверению монголов, что на тибетских высотах подобная пища вредна, это сущий вздор. Наоборот, при постоянных трудах в пути и на сильных дешних холодах мясная пища решительно необходима. Оттого монгольские богомольцы нередко умирают по пути в Тибет, что при всем своем слабосилии еще постничают дорогой. Не следует только, как и везде, много наедаться перед самым сном, тогда является удушье и отдых становится беспокойным. Разъезды для отыскания пути Переход через Думбуре совершился не так удобно, как выход из Кукушели. Из двух разъездов, посланных мною для осмотра местности, один привез известие, что по пути им обследованным пройти с караваном вовсе нельзя. Другой же разъезд отыскал переход через горы, но переход трудный. Кроме перевала через главную ось хребта, пришлось еще дважды переходить боковые его гряды и все остальное пространство двигаться по замерзшим, притом большей частью покрытым снегом качковатым болотом. Наши животные, и мы сами очень устали. Но еще сильнее мы были огорчены, когда с последнего перевала увидели впереди себя, вместо ожидаемой долины Мурусу, новую поперечную цепь гор. Никто из нас, конечно, не знал, какие это горы, и каков был через них переход. Опять посланы были три разъезда. В один из них отправился я сам, чтобы лично удостовериться в характере местности. Ездили мы до поздней ночи, и отыскали довольно порядочную реку, как оказалось впоследствии Думбуре-Гол, которая направлялась прямо к югу, следовательно, вполне по нашему пути. на завтра мы передвинулись на эту речку, и новые разъезды отсюда посланные привезли, наконец, радостную вещь, что за горами впереди нас течет река Мур-Усу, и что самый переход поперек гор ущельем Думбуре-Гола весьма удобен. На следующий день рано утром мы двинулись в путь и вскоре очутились в долине желанной мур -Усу. Горы Цаган-Обо Тот горный кряж, который прорывается в своем нижнем течении рекой Думбуре-Гол, называется монголами цаган убо а тибетцами лап цы -Гари. Он составляет отрок хребта Думбуре и на небольшом пространстве окаймляет собой долину левого берега мурусу. Замечательно описываемый хребет тем, что изобилуют скалами. Правда, большей частью сильно разрушенными атмосферными влияниями, но местами все еще достаточно грандиозными. Скалы эти, близ прорыва Думбуре-Гола, состоят из темного известкового песчаника, а далее к западу, где вместе с тем и делаются выше, из серого известняка. По этим скалам водится множество кукуеманов, ранее того встреченных нами в большом количестве в горах Бурхан-Будда и Шуга, Вообще, зверь этот весьма обыкновенен в Северном Тибете и нередко держится здесь в хребтах, сравнительно удобно доступных, лишь бы имелись там скалы. Следы прежних кочевок В горах Цаган-Обо, равно как в Думбури, Кукушили и кое-где на промежуточных равнинах, мы изредка встречали, кроме бывших караванных биваков